Удивительным образом этот закон не распространяется на первый фарвые гольф-поля, когда он примеривается, готовясь выполнить первый удар. Каждый раз он видит эту картину, словно в её первозданной свежести. Стоя здесь, на земляной площадке, Ти, в своих огромного размера белых туфлях для гольфа с шипами на подошве фирмы Фуджой, в синих хлопчатобумажных носках, вытаскивая из сумки за длинную стальную сужающуюся к низу ручку драйвер-рысь, он снова ощущает себя необыкновенно высоким, таким, каким ощущал себя когда-то давно на деревянном на стиле баскетбольной площадке, когда после первых нескольких минут игры, по мере того, как он набирал скорость, а его рывки и прыжки становятся становились все мощнее, сама площадка уже малость до игрушечных размеров, до размеров теннисного корта, потом стола для пинг-понга, и вот его ноги уже машинально покрывают знакомые расстояния вперед, назад, вперед, назад, и кольцо с нарядной юбочкой сетки ждет не дождется, когда он положит в него мяч. Так и в гольфе, любые расстояния, а здесь это сотни ярдов, исчезают, как по волшебству, стоит сделать всего несколько элегантных ударов, если, конечно, тебе удалось поймать за хвост эту внутреннюю магию игры тем и привлекает его гольф, что дарит ему надежду достичь совершенства, снова и снова ощутить абсолютную невесомость и свободу движений. И время от времени это и правда случается. Случается в реальном трехмерном пространстве от удара к удару, но затем он вновь становится заурядным человеком. Тужится, из кожи вон лезет, чтобы случилось чудо, чтобы одолеть заветные десять ярдов. Хочет оседлать удачу, и волшебство уходит. Уходит непринужденность, что ли? Чувство тайного сговора с неведомой силой. Ощущение, что ты сильнее, чем ты есть на самом деле. Но когда стоишь на Ти, это ощущение само возникает в тебе, откуда-то берется, хотя в основное время ты и не подозреваешь о его подспудном существовании, и ты чувствуешь, что тебе все по плечу. Все возможно. Можно пройти весь круг без помарок, и не запороть двухфутовый удар, и не увести правый локоть, и не загрести вудом, и не перестараться с Айроном. Вот он перед тобой, первый фарвей, слева пальмы, справа вода, как на плоской цветной фотографии. Все, что от тебя требуется, сделать простой, без выкрутасов, замах и проткнуть эту картинку точно посередине мечом, который в секунду ужимается до размеров булавочной головки, по тончайшему тоннелю, устремляясь в бесконечность. Если получится, игра твоя. Но когда он делает пробный замах, в груди что-то ёкает, и по странной ассоциации он вспоминает о Нельсоне. Парень как заноза засел у него в мыслях. Он готовится ударить по мячу, и грудь сдавливает страшная тяжесть. Но у него нет терпения ждать, когда отпустит, и он бьет в кривь, слишком много силы вкладывая в правую руку. Уходит мяч как будто прилично, но постепенно все больше забирает вправо и, наконец, пропадает из виду где-то возле вытянутого грязного пруда. «Боюсь, наш мяч в гостях у крокодила», – огорченно говорит Берни. Берни – его партнер в этом круге. «Переиграем?» – предлагает Гарри. Возникает небольшая заминка. Эд Зильберштейн спрашивает у Джо Голда. «Что скажешь?» Джо говорит Гарри. «Почему-то мы никогда не просим переиграть. Несправедливо получается». И Гарри ему отвечает. «Так то вы, инвалидная команда. Надо иметь силенки по мячу стукнуть как следует. Вот у нас на первом драйве всегда переигровка. Такая у нас традиция». Эд ворчит. Экстрам, как ты сможешь когда-нибудь показать, на что способен, если мы будем с тобой нянчиться и разрешать тебе переигрывать? Тут вступает Джо. Ты думаешь, с таким пузом он ещё на что-то способен? А я так думаю, весь его недюжинный потенциал ушёл в прямую кишку. Под их шуточки кролик достаёт из кармана другой мяч, устанавливает его на Ти и, сделав жестковатый укороченный замах, посылает его, без риска, но и без шика, по левой стороне фаруэя хотя не совсем без риска. Кажется, мяч ударился о что-то твёрдое и, подпрыгивая, откатился к пальме. «Прости, Берни», — говорит он. «Я ещё не разыгрался». «А я волнуюсь», — роняет Берни, и долей секунды раньше, чем Гарри, успевает опуститься на сиденье рядом с ним, нажимает ногой на электрическую педаль. «С твоей ты силой, да с моим умом мы сделаем этих недотёп, как малых детей». Берни Дрескель, Эд и Джо Голд – все старше Гарри и ниже ростом, и в их компании он, как правило, чувствует себя комфортно. В их глазах он огромный швед, они и зовут-то его всегда по фамилии Энгстром – забавный ручной гой, розовокожий, необрезанный шматок американской мечты. Он, в свою очередь, ценит в них умение трезво смотреть на вещи. Их отношение к жизни какое-то более мужское – В них больше печальной мудрости, меньше сомнений и неуверенности. Их многовековая история, засунув все мыслимые и немыслимые страдания поглубже в карман, знай себе, шагает вперёд. Пока карт везёт их по упругой блестящей траве к мечам, Гарри спрашивает Берни. «Что скажешь о шумихе вокруг Дэйна Сандерса? Видел сегодняшнюю газету? Сам мэр Форт Майерса за него расшаркивается». Берни на дюйм передвигает сигарету во рту и говорит – Не по-человечески это, так я считаю. Они же сами выдергивают этих черных ребят неизвестно откуда, создают им сумасшедшую рекламу, делают из них миллионеров, а потом еще удивляются, почему у них мозги на бикрень. В газете пишут, толпа не давала полицейским увести его. Он набросился на какую-то продавщицу, та будто бы сказала, что он стянул деньги. Он даже успел ей разок двинуть. Насчет Сандерса я не знаю, говорит Берни. Но вообще во многом виноваты наркотики. Кокаин, к примеру. Это зараза теперь на каждом углу. И что люди в них находят, недоумевает кролик. «Известно, что», — говорит Берни, останавливая карт и пристраивая сигару на краю пластмассовой полочки, куда ставят стаканчики или жестянки с пивом. «Мгновение счастья!» Он готовится к удару, скрючившись над мечом в своей ужасной стойке. Ступни ног составлены слишком близко, Лысая голова чуть не у колен, то есть всё распределение веса идёт с точностью наоборот. Поза самая нелепая и стукает по мячу четвертым айроном, только руки мелькают. Правда, мяч летит ровно и приземляется на пологом скате Грина на расстоянии простенького чипа. Есть два пути к счастью, продолжает он свою мысль, снова усевшись за руль. Можно добывать его потом и кровью, вкалывая день за днём, как вкалывали мы с тобой. А можно с помощью химии рвануть напрямик. А мир сегодня устроен так, что ребятки, о которых мы говорим, выбирают короткую дорогу. Долгий путь кажется им слишком долгим. Да, что тут скажешь, он и вправду, ой, какой долгий. А главное, вот ты, допустим, осилил его, прошел до конца, и где же оно, счастье? Где-то там, позади, соглашается напарник. «Меня ведь почему ещё так задевает история со всякими Сандерсами», говорит кролик, когда Берни на полной скорости гонит по солнечному фарвею, лавируя между попадавшими на землю сухими ветками и кокосовыми орехами. «Потому что я в своё время успел вкусить этого самого счастья. Я о спорте. Все орут, болеют за тебя. Все тебя обожают». Так бы и разорвали на кусочки. «Видно, что вкусил. Невооружённым глазом видно. Даже в том, как ты машешь клюшкой». Правда, боюсь, на этот раз ты угодил прямо под пальму. Тебе придётся нелегко, дружище. Берни останавливает карт чуть ближе к мечу, чем хотелось бы Гарри. Мне кажется, я смогу выбить его хуком. Не надо рисковать. Выбей чипом. Не зря ведь Томми Армор советует в такой ситуации. Не бойся сделать лишний удар. Зато следующий с гарантией приведёт тебя на грин. Не слишком рассчитывай на чудо. Да «У тебя по очкам уже порядок, дай попробую вытащить его, а?» Ствол у пальмы точно гигантская косица. Она слабо шелестит, будто дышит на него, и он улавливает едва различимый запах. Милый запах чердака, где свалены высушенные временем школьные тетради и любовные письма. Во Флориде, если присмотреться повнимательнее, всюду видишь следы смерти. Взять те же пальмы, они растут за счет того, что нижние ветви отмирают и отваливаются. Раскаленное солнце невероятно ускоряет все жизненные циклы. Гарри встает в стойку, бедром почти касаясь шершавого зубчатого ствола, взмахивает пятым айроном и мысленно представляет красивую дугу, результат его чудо-удара и ликующий от радости за его удачу вопль Берния. В действительности, из-за того, что мешает дерево, а может и Берни с картом, задуманный хук у него не получается. Мяч летит влево по прямой и, стукнувшись о верхушку следующей пальмы на краю фарвея, камнем падает вниз, в раф. Впрочем, флоридский раф – это вам не раф на севере, просто ленялая мягонькая трава, всего на полдюйма выше, чем на фарве. Здешнее поле специально приспособлено для дряхлеющих стариканов, тут тебя на каждом шагу поддерживают под локотки. Берни вздыхает. «Упрямец», — ворчит он, пока Гарри усаживается на своё место. «Вы, ковбои, почему-то думаете, что стоит вам только пальцами щелкнуть, и все ваши желания исполнятся». Гарри понимает, что ковбои — это те же Гоев, просто приятель не хочет его обидеть. От мысли, что он, Гарри, может и правда заблуждается и препятствия не исчезнут сами собой, стоит ему шелкнуть пальцами, к нему снова возвращается внутренняя боль и предчувствие судьбы, как там, в аэропорту. Когда он готовится к третьему удару, рассудив, что восьмой айрон подойдет в самый раз, неодобрение Берни наливает его руки свинцовой тяжестью и из-за этого в его ударе нет нужной хлесткости и мяч не долетает 10 ярдов. Прошу прощения, Берни. «Бей свой чип и получай свой пар». Но Берни не справляется с чипом. Опять он машет руками и непонятно куда торопится, и они оба получают по шести, тем самым проигрывая лунку Эду Зельберштейну, который, как водится, набивает буги. Эд сухопарый бухгалтер-пенсионер из Толида с темным ежиком волос и узким, выдвинутым вперед подбородком, отчего все время кажется, что на лице его блуждает улыбка. «Выше десяти футов у него и мяч-то от земли вроде никогда не поднимается, но что не удар, то ближе к лунке». Но ну, ребята, вы даёте. с Дукакиса пример взяли?» – подначивает он их. «Надо ж так глупо продуть». «Не трогай нашего Дука», – говорит Джо. «При нём у нас была честная власть, совсем неплохо для разнообразия. Бостонские политиканы не могут ему этого простить». У Джо Голда два винных магазина в каком-то заштатном массачусетском городишке под названием Фрамингем. Он коренастый, белобрысый, словно присыпанный морским песочком и носит очки с такими толстыми стеклами, что кажется, будто глаза его мечутся из стороны в сторону в двух маленьких аквариумах и того, гляди, выскочат наружу. Джо и его жена Бью... Бьюла, если полностью, и их соседи по Конда, но удивление, тихие. Даже непонятно, чем они там у себя занимаются, чтобы за всё время не донеслось ни единого звука. Эд говорит, в решающий момент он взял эскиз, а ему надо было не дрейфить, прямо так и заявить. «Да, я либерал, и если хотите знать, горжусь этим». Ну да, только как бы это сошло ему с рук на юге и среднем западе парирует Джо. И Калифорния с Флоридой немногим лучше, кишмя от старыми маразматиками. А им только одно требуется, все налоги отменяются, остальное их не волнует. Да, те еще избиратели, соглашаются это, но он ведь не на них делал ставку. Сбудоражить бедняков, вот на что он рассчитывал. Ладно, Экстрем, оставь в покое свой трехфутовик, я уже и так записал тебе шестерку. «Ничего, мне полезно попрактиковаться», – отвечает Гарри и бьёт по мячу и смотрит, как тот замирает у левого края лунки. Сегодня явно не его день. Да будет ли теперь когда-нибудь его день? «Уже пятьдесят шесть», – сдаёт он, ещё как сдаёт. Собственный сын и тот больше не хочет находиться с ним в одной комнате. Помнится, Рут однажды назвала его «ходячей смертью». Он поставил на так называемых демократически настроенных рейганистов, продолжает свою мысль Джо. Но штука в том, что никаких демократов-рейганистов в природе не существует, а есть просто твердолобые тупицы, которые руками и ногами держатся за свои предрассудки. Только здесь, на юге, я начинаю понимать, где зарыта собака. Все дело в чёрных. Через 130 лет после Эйба Линкольна республиканцам удалось прищучить негров. Это победа такого масштаба, что не оставляет ни одному из демократических кандидатов в президенты ни малейшего шанса. Разве только им поможет очередной массовый спад производства или совсем уж грубый прокол типа Уотергейта. Но Норт не спешит сделать им такой подарок. Даже Рейган уж на что без царя в голове и тот не оплошал. Взгляните правде в лицо. Подавляющее большинство американцев до смерти боится негров. Это самое главное, внутриное, это корень всего. После двадцатилетней давности эпизода с ушлым кролик испытывает к неграм смешанные чувства. Поэтому всякий раз, когда в разговоре затрагивается эта тема, он предпочитает держать язык за зубами. «А ты как думаешь, Берни?» – спрашивает Гарри напарника, пока они с ним наблюдают, как двое других из их четвёрки подаются второй Ти на 136-ярдовой лунки с паром Три, тут же неподалёку от подёрнутого пеной пруда. Берни ему кажется самым здравомыслящим из этой троицы, он самый флегматичный и немногословный. Несколько лет назад он перенёс какую-то операцию на открытом сердце, после которой так до конца и не оправился. В движениях он неловок, у него эмфизема и горбато-сутулая спина. Вообще он весь какой-то обвисший. Такими обычно становятся толстячки после того, как, вняв рекомендациям врача, сбросят вес. Цвет лица у него довольно-таки паршивый, нижняя губа в профиль расслабленно оттопыривается. «Я думаю так», — говорит Берни, — «что Дукакис пытался говорить с американским народом, как с интеллигентными людьми, но мы же к этому не готовы». «Буш говорил с нами, как с недоумками, и это мы скушали за милую душу». «Мыслимое ли это дело? Присяга на верность». «Да-да, вы не ослышались. Мыслимое ли это дело в наше-то время?» «И кто до такой глупости додумался?» Эйлс и Иже с ними, те, кто возглавлял президентскую кампанию, засунули его в рекламу пива. «Вперед, вперед, к сияющим вершинам». Последние слова Берни пропел чуть дрожащим голосом, но умилительно верно. Кролик очень ценит в евреях эту их способность дать волю мимолетному порыву. Они и во время своей еврейской пасхи поют, он знает, потому что Берни и Ферн как-то в апреле брали их с собой на Седор, как раз перед самым их отъездом в Пенсильванию. Пасха, Песах, ангел смерти пролетел мимо. Гарри никогда не понимал значения этого слова «пасха». «Да меня чаша сия», — Берни заканчивает свою мысль. «А насчёт Буша возможны два варианта. Либо он верил в то, что говорил, либо нет. Честно сказать, не знаю, что хуже. Мы таких, как он, называем Пишер. Засранец». «Дукакис всё время ходил с таким видом, будто его жуть как обидели», — осторожно вставляет кролик. «Это предельная откровенность, на которую у него хватает духу. Косвенное признание, что он единственный из их четвёрки. Голосовал за Буша». Не исключено, что Берни об этом догадывается. Он говорит, по моему разумению, после восьми лет с Рейганом гораздо больше людей должны были чувствовать себя обиженными, чем это на поверку оказалось. Если бы нашелся способ притащить всех американских бедняков к избирательным урнам, социализм был бы на всем гарантирован. Но людям нравится мечтать о богатстве. Это и есть гениальное изобретение капиталистической системы. Ты либо уже богат, либо жаждешь разбогатеть, либо считаешь, что ты этого, несомненно, заслуживаешь. А кролику нравился Рейган. Нравился его глухой голос, улыбка, широкие плечи, привычка во время долгих пауз слегка покачивать головой. Нравилось, как он безмятежно воспарял над фактами, сознавая, что в науке управлять есть вещи поважнее голых фактов. И то, как ловко он умел изменить курс, неустанно повторяя, что ни на йоту не отклоняется от генеральной линии, взял и вывел войска из Бейрута. Захотел – закорешился с горби, захотел – раздул до небес национальный долг. Забавное совпадение, но при нем мир стал чуточку лучше. Лучше для всех, кроме самых безнадежных, отчаявшихся неудачников. Коммунисты разбежались в разные стороны, только Никарагуа ещё упирается, но и там он их приструнил как следует. Было в нём какое-то волшебство. Человек из мечты. А смелев Гарри произносит. «При Рейгане все жили как под наркозом, понимаешь? А тебе самому операцию делали? Настоящую, без дураков?» «Вообще-то нет. Кланды в детстве, аппендицит, когда служил в армии. Вырезали на всякий случай, если меня пошлют в Корею». А меня взяли и не послали. Мне три года назад делали шунтирование. Четыре шунта сразу. Да, Берн, я помню. Ты мне рассказывал. Зато теперь ты в отличной форме. Когда выходишь из наркоза, боль такая, врагу не пожелаешь. Невозможно поверить, что с такой болью можно жить. Чтобы добраться до сердца, нужно раздвинуть грудную клетку. Тебя вскрывают, как кокосовый орех, представляешь? Кроме того, у тебя из ноги Повыше вырезают вены, самые прочные какие есть, поэтому когда ты очухиваешься от наркоза, у тебя в паху болит не меньше, чем в груди Ух ты, совсем не к месту, рассмеявшись, восклицает Гарри, пока Берни, сидя с ним рядом в карте, ведет свой рассказ и Это, как всегда, очень важно и обстоятельно, готовится к удару Сначала устанавливает кисти на клюшке, методично, палец за пальцем, точно цветы в вазу Потом несколько раз, прежде чем замахнуться, вытягивает шею по направлению к лунке, будто хочет стряхнуть с лица паутину или что-то попало ему за шиворот. И вот после всего этого, выполняя, наконец, замах, он зачем-то смотрит вверх и в результате смазывает удар, и мяч, получив подзатыльник, летит прямиком в воду. Прежде чем пойти на дно, он трижды подпрыгивает, оставляя после себя три постепенно расходящихся, набегающих друг на друга, круга. И всё, крокодил проглотил. Шесть часов лежал я на столе, ни на что не обращая внимания твердить ему в ухо Берни. Я очнулся и не мог шевельнуться. Даже веки не мог поднять. Тебя ведь замораживает так, что кровотока почти нет. Меня будто засунули в черный гроб. Нет, не так. Я сам был, как гроб. И вдруг из этой кромешной тьмы до меня доносится чей-то странный голос с сильным индийским акцентом. Анестезиолог, пакистанец. Джо Голд, после того, как его напарник утопил мяч в пруду, сам слишком торопится ударить, подстегиваемый желанием поскорее ввести мяч в игру. Рывками, как бы в два приема, он всегда так делает, отводит клюшку назад и, измахнув ею плоским шлепком, который вообще характерен для коротышек здоровячков, посылает мяч в воздух. Удар получается смазанный, мяч уходит вправо и приземляется в круглом бункере. Берни подражает тягучему голосу пакистанца. Берни, Берни, слышу я, да так ясно, будто это глаз Господень. Операция прошла успешно. Гарри, хоть уже и слышал этот рассказ, все равно смеется. Правдивый, жутковатый рассказ о том, как человек побывал на волосок от смерти. Берни, Берни, повторяет Берни, ну в точности как глаз, раздающийся из облака над головой Авраама и повелевший ему перерезать глотку Исааку. Гарри спрашивает. Ну что, очередность прежняя? Он понимает, что показал себя не с лучшей стороны. Давай ты первый, Энгстрон. Я так думаю, для твоего самолюбия это слишком большой удар пропускать кого-то вперед. Давай, дерзай, задай им перцу, пусть знают, как надо играть. Кролик только того и ждет. Он берет седьмой айрон и старается сосредоточиться на пяти главных моментах. Голова опущена вниз, замах не слишком долгий, бедро пошло вниз, пока клюшка еще в верхней точке. Плавный качок клюшкой вниз, головка строго перпендикулярна оси мяча, так, чтобы точка касания пришлась на то место, где сходятся стрелки на часах, когда они показывают 3.15. Потому как в мгновение ока мяч с присвистом покидает пятачок земли у него под ногами, он понимает, что удар получился на славу, а не все провожают глазами темную точку. Она замывает ввысь, зависает на какой-то неуловимо краткий миг, тот самый дополнительный миг, за счет которого обеспечивается длина полета, а затем отвесно падает вниз на грин чуть левее, чем нужно, но благодаря уклону чешевидного грина мяч, подпрыгнув, смещается вправо. Мир вокруг него тает, как воск на солнце. «Класс!» – вынужден похвалить это. «Перебить не желаешь?» – подначивает Джо. «А то давай, мы не против». Берни, вытаскивая себя из карта, спрашивает: "Ты каким Айроном бил? Семеркой. Решил лупить по мячу, старик. Брал бы сразу восьмой. Думаешь, засадил дальше лунки? Тут и думать нечего. Ты на задней линии. На парничек, нечего сказать, вечно чем-нибудь недоволен." Совсем как Марти Тоттера почти 40 лет назад. Принесешь 25 очков за игру, а Марти, оказывается, рассчитывал на 35. Ну и попрекать каким-то мечом, который мог бы, но не сумел положить в корзину. Сидящий внутри Гарри солдат, христианин, мазохист инстинктивно тянется к таким людям. все всепрощающая любовь, такая как у женщин, вот что размягчает мужиков, вот что их губит. Но мне мне-то и шестёрка будет в самый раз, так я думаю», — говорит Берни. Однако стараюсь не пересердствовать с ударом. Он явно не дотягивает. Правда, в воду меч не попадает, остаётся на берегу, но бить оттуда неудобно. «Трудновато тебе будет», — говорит Гарри, не удержавшись, чтобы не кольнуть слегка напарника. Он ещё держит зуб на Берни за то, что тот припёр его картам и загубил ему хитроумно задуманный хук. Берни реагирует на его укол добродушно. «Особенно если учесть, какой чип я запоров в прошлый раз, а?» Отвечает он, втискивая в карт свою кургузы, обвисшее, сутулое тело. Гарри сдвинулся на водительское место. Такое правило. Кто первый оказался на грине, тому и сидеть за рулем. Гарри чувствует. Вот оно. Пошло. Ну, теперь они покажут этим олухам, как надо играть. Он катится над водой по арочному деревянному мостику с красными резиновыми ленточками поверх дощатого настила. «Там, откуда ты будешь бить», – предупреждает его Берни, когда они вылезают, – «Грин имеет уклон. Смотри, не перестарайся с патом, а то разгонишь под горку, так он у тебя за горизонт укатится». У Эда мяч в воде, так что он вне игры. Берни вынужден бить из такого неудобного положения на круто уходящем вверх берегу, что первый раз он просто мажет, потом попадает по мячу, но не головкой, а ножкой клюшки, и в результате поднимает мяч, отказываясь от дальнейшей борьбы за лунку. Зато песчаный белобрысый Джо Голд в своей стихии. Он для устойчивости ввинчивает стопы в песок и удачным хлестким ударом выбивает мяч из бункера. Гарри, в голове у которого, вопреки собственной интуиции, всё время крутится наставление Берни, слишком уж осторожничает со своим длинным патом, и в итоге мяч не дотягивает целых четыре фута. Он ставит марки Вальгало-Виллиш, а Джо тем временем в два пата набирает свои законные четыре очка. Джонни спешит, и Гарри всё это время изучает свой предстоящий четырехфутовый. Долго. Слишком долго изучает. То ему кажется, что в траектории будет излом, то нет. В конце концов, опасаясь, что мяч снова, как на предыдущей лунке, откатится влево, он исключительно чисто и аккуратно запарывает свой пад и теряет верный пар, выкатывая мяч ровно на дюйм правее лунки. «Ах ты, гад такой! Сучья отродия!» — ругается он. «Досада волной приливает к глазам, и он боится чего доброго расплакаться. С подачи подать на грин потом в два пата не вписаться». «Бывает», — философски роняет Эд, записывая ему четыре с привычной бухгалтерской педантичностью. «На этой лунке ничья». «Прости, Берн», — кается Гарри, залезая в карт вместо пассажира. «Я сам виноват», — говорит ему напарник. «Черт дернул меня каркать про этот уклон на грине». Он распечатывает очередную сигару и, вдавив педаль, откидывается на спинку и катит вперед, навстречу долгому дню.